Таков был боргомот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая покосившаяся хибарка, в которой обитал боргомот с женой и двумя детишками, и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за своё существование, когда боргомот ворочился, могло быть спокойно. Если не за свои деревянные устой, то за устой семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Боргамод был строг. Путём того же физического воздействия он учил жену и детей не столько, сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счёт указаниями. которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его, Марии, ещё молодожай и красивой женщине, с одной стороны уважать мужа, как человека степенного и непьющего, а с другой вертеть тем при всей его грузности с такой лёгкостью и силой, на которые только и способны слабые женщины. В часу в 10:00 тёплого весеннего вечера боргамот стоял на своём обычном посту на углу Пушкарной и Третьей Посадской улиц. Настроение боргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье. Сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до 3:00 ночи. Только к разговинам домой попадёшь. Потребности молиться боргамот не ощущал.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 Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда ещё? Тфу, плюнул Боргомот, сделав цигарку и начал неохотя сосать её. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались.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 А частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нёс узелок с пасхой и куличами. На боргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих крестников, смутно предчувствуя, сколько путешествий придётся ему завтра совершить в участок. В сущности